Глава двадцать четвертая Вечером Шишелов принимал гостей. При свете ярких свечей сидел он за большим столом городничего, строгий, в мундире, поглядывал на колян. Держались они степенно, говорили почтительно, а разговор не клеился. Не договаривали старики чего-то. Может, неверный тон взял Шишелов? А помягче, если доспросить прямо, что о границе знают? Как бы... Нам же это знание не от хлестали старые сидальща, говорит благочинный. Они смеются, теперь шутят, но Шишелов понимает, значит, есть опасения. И сам тоже смеётся. Почему же? Да так уж. За разговоры о границе третий исправник велит порой. И в каждом случае доносят особо в губернию. Значит, бумагу у исправники есть такие, думает Шишелов. Недаром он тогда лапаря одёрнул. Не зря и письмоводитель смолчал. Нас исправником дело особое. И успокаивает своих гостей. Он городничий, ему история северная интересна. Хотел бы в частной беседе узнать кое-что. Нет каверзы, здесь не пахнет, он даёт слово. Гости приглянулись, благочинный теребил на груди серебряный крест. Ерасимов сложил на коленях руки, кашлянул. На землях, что отошли к норвегам, истри жили наши, русские лопари, — начал. Пасли олени, рыбу ловили и разные земские повинности исполняли. В давние годы они были двое данными. Платили дань и России, и дочанам, — вставил благочинный. Но веру они православную нашу имели. В церковь ходили Бориса и Глеба, на той стороне теперь. Да, — подтвердил Герасимов. Рядом со старой границей приход был наш. И продолжал. Места те богатые и обширные, а лопари — народ полукочевой. Сегодня здесь, завтра нету. Вот норвежские лопари и повадились в те места неохраняемые. То оленей пасут, то звери бьют. А солдаты шведские из Вардегуса лес на русской стороне рубят да плавят. Назаруют воровские домой. Благо места эти отколы далеко, а от норвежского вот все близко. Им и удобно. Шешелов слушал. Однажды русские лапари поймали воров с поличным. Началась драка. Лапари били воров на своей земле, а норвежцы тоже сдачи хорошо дали. Наши лапари после драк в колу, родственников вокруг их много, да и коляни взбунтовались как так. Чуть не пошли в отсё грамить. Однако второй драки не случилось, и исправник был такой, царство ему небесное, враз горячей головой охладил. Гав в каталажку бросил, кому рогами пригрозил, сам нашняку и пошёл в отсё. С народом ихним там разговоры меял, потом со своими разбирал тут в коле, повелел строго молчать, а в Архангельск к самбумагу послал непорядки, мол: "Приходят на нашу землю воровские люди, мохо кормливают, зверь облавливают, в реках заборы сёмы же рушат и прочие обиды чинят". Просим, мол, заступиться и указать, как быть. Послал бумагу, ответ нет. Городничий тут был, ни рыбы, ни мяса, место лишь занимал. Шум, дескать, утих и ладно. Ерасимов говорил, осуждающий глаза не прятал. Шешелов недовольно поворочился в кресле, однако обидный намёк стерпел. А на следующий год получаем весной письмеццо: "Соизволил дея государь император к вам своих комиссаров послать". И в июне прибыл подполковник Галямин с прапорщиком Разбирательство однако по набегам воровских людей они чинить не стали, а поехали на место смотреть границу. Как уж они там ездили, одному Богу ведомо. Только отвели они норвегам 800 верст земли, скрипились с ними бумагу да разъехались. Так вот новая граница и возникла. В комнате было жарко, хотелось курить. Жешалов знал, что Герасимов не курит, осуждает табакурство благочинный и крепился. Конечно, думал, свои земли они патриоты, но люди от государственных дел далекие, а есть еще высокая политика интереса отечества. И вслух спросил, почему же все-таки сделали такую большую уступку? Такой, видно, Галямин предписание получил, а может, самовольно допустил себе не в убыток. Поговаривали такое, будто Галямину орден дали в Норвегии, да денег три тысячи. Герасимов усмехнулся, мотнул головой. — Вот и выходит, продали землицу. Шишелов поднялся из кресла, закинул руки за спину, прошелся, расстегнул воротник мундира. — А может, — начал сомнение он, — эта жертва была оправдана спокойствием на нашей границе, раз были земли спорными. — Вот так и мы другим толкуем, — не утерпел благочинный. — Да. Другим, почтеннейший Иван Алексеевич, только самим-то нам не следует себя обманывать, даже в утешение. Места, переданные Норвегии, испокон веков наши были. Церковь православная утвердилась там историей. За эту землю отдали жизнь 116 печенгских иноков. По писцовым книгам и купчим крепостям, государственным записям и жалованным грамотам та земля 200 лет составляла собственность печенгского монастыря. Шишелов не имел таких знаний. Он помолчал смущённо, потом снова поднялся из кресла, прошёлся по кабинету, разложил на столе карту. Втроём они склонились над ней, и Шишелов чувствовал, как исчезает стена отчуждённости. Я эти места хорошо знаю, говорил старый Герасимов. Ещё с молодого как на промысла ходил, обошёл всё по воде и по суше, дивные места. Вот здесь и здесь подходы мои очень богатые. Лучшие наживки, когда треску ярусом ловишь, не сыскать. А теперь промышленники наживку вот где берут. Далеко. Вот здесь, — показывал он, — зверя много, бобра особенно. А это Позрецкая гавань. Тихая, просторная и не замерзает. Здесь мы китов били. Тут вот англичанин. А здесь я с капитаном Литки плавал. И глаза прояснились, блеснули молодо. Он меня к себе за месть лоцмана приглашал.